Пятнистый скунс, который поменьше полосатого, последний сигнал подаёт совсем необычно, встаёт на передние ноги, головой вниз, задними ногами вверх и наблюдает, приподняв голову, какой эффект произвёл на противника его акробатический номер. Если нужного впечатления не произвёл, тем хуже тому, кто им пренебрёг. По причине исключительной вонючести у скунсов почти нет в дикой природе врагов. Однако у Пумы и бобкеты, американские рыси, бывает, идут на риск стать сугубо вонючими и нападают на скунсов. Скунсы всеядны, поедают немало гусениц и этим очень полезны, довольно плодовиты. До десяти крохотных вонючек приносят в одном помете. рики тикитави и многочисленная его родня. Но вот того орла это пылище, видимо, нисколько не беспокоит. На бреющем полете он врезается прямо в семейство полосатых мангуст и хватает одну из них. Здесь, в Саренгете, мангусты выглядят очень потешно. Полоски у них поперечные, как у зебры. Бернгард Гржимек Мангуста кричала отчаянно, пока орел нес ее в когтях к дереву. Полосатые ее родичи не испугались, не разбежались, а всем сообществом в полном составе запрыгали на коротких ножках вслед за птицей, окружили дерево и начали под ним пронзительно кричать и визжать. Нервы орла, потрясенного дикой какафонией, не выдержали. Мангусту он выпустил. Она упала на землю, но тут же вскочила и со своими спасителями кинулась в рощу. Мангусты отважны, мангусты уловки нет у змей в тропиках худших врагов и губителей. Мангусты достойны представители семейства Виверовых. Семейство древнего и весьма многочисленного. В нем 82 вида, по другим данным 65, в Африке, Южной Азии и на Мадагаскаре. Здесь, на этом чудесном острове, виверровые единственные хищники. В Америке и Австралии виверровых нет. В Юго-Западной Европе только два вида – малая пятнистая геметта, Испания и близлежащие области Франции и Ихневмон, Южная Испания и Далмация. Нечто среднее между куньями и кошками — у вивер в повадках и телосложении. На планете эти некрупные хищники с ласку и до размера харзы появились рано, но после куниц, в позднем и оцене. 40 миллионов лет назад. От них произошли кошки. Кошачья у вивер и грация, кошачьи у многих и когти, втяжные, фосса, пальмовые куницы, линсанги, генеты. У многих других полувтяжные, у мангуст не втяжные. Среди виверовых есть звери, которых еще недавно называли карликовыми медведями или медвежьими куницами. Бентуронги. Но есть и такие, как мадагаскарская фоса, а она похожа на кошку. Шерсть у бентуронга темно-серая, длинная и довольно лохматая. Уши округлые и поросли по краям длинными волосами. Но главное, у него хватающий хвост. Когда бентуронг спит на дереве, то, обвив хвостом ветку, страхует себя от падения. Когда спускается с дерева головой вниз, хвостом цепляется за сучья. В старом свете это единственный хищный и несумчатый зверь с хватающим хвостом. В новом еще енот кинкажу. Такие же хватающие хвосты у некоторых американских обезьян, малого и среднего муравьедов, у панголинов, но из хищников больше ни у кого. Живут бентуронги в лесах Южной Азии. От восточных Гималаев до Индокитая, Явы, Калимантана, Суматры и Филиппин. Они здесь самые крупные из виверовых. Длина бентуронга вместе с хвостом около полутора метров. И самые голосистые. Ночами громкие крики бентуронгов оглашают в джунгли. В гневе верещат они по птичьи. Из всех хищников, кроме пант, бентуронг самый нехищный. Предпочитает вегетарианскую пищу. Впрочем, при случае есть мелких зверьков и птиц. Иное дело фосса. Мадагаскарские лемуры и разные местные птицы живут в постоянном страхе перед ней. У фоссы шерсть короткая, рыжебурая. На Мадагаскаре и в семье Виверовых она самый крупный хищник с полувзрослую пуму. По деревьям лазает ловко, и на земле таится и крадется незаметно. Единственный ее враг – человек, от которого защита у нее примерно такая же, как у скунса – вонючая струя. Впрочем, у всех виверовых под хвостом есть железы с пахучей жидкостью. По этой причине африканских и азиатских вивер в разных странах Азии и даже средневековой Германии и Голландии – Томили неволей в клетках только ради цибетина. Его выжимали из анальных желез пленных зверьков, чтобы приготовить знаменитый мускус для парфюмерных и медицинских целей. Мальшаги Мадагаскара фоссу очень боятся. Упорно, но ложно, полагая, будто зверь свиреп, и силен, как лев, и, будто случается, убивает по ночам их скот. Еще одна странность приключилась с фосой. Ее именем в науке названа другая мадагаскарская вивера Фосса Фосса. Это последнее представляет особое подсемейство полосатых цвет, в котором самое, пожалуй, интересное животное — выдровое цвета внешне, и образом жизни, она похожа на выдру. Морда у нее такая же широкая, ноздри под водой плотно закрывают клапаны, лапы с перепонками. Ловит рыб в реках Южной Азии, включая суматру и калимантан. В семействе виверовых шесть подсемейств. Настоящие виверовые, виверы, циветы, генеты, линсанги. 18 видов, пальмовые куницы, и среди них бентуронги, 8 видов, полосатые и выдровые цветы 7 видов, мадагаскарские мангусты, 8 видов, настоящие мангусты, мангусты, их невмоны и сурикаты, 40 видов, и, наконец, фоссы, 1 вид. Три неожиданных прибавления к подсемейству настоящих виверовых, три новых для науки вида, сделаны недавно, уже в нашем веке. В 1919 году в глухих тропических лесах Итури, правый приток Конго, охотничья экспедиция добыла водяную или рыбоядную цвету. А в 1960 году зоолог Кун, описал Генетту Лемона, которую поймали в Либерии. Третий новый вид в том же году был открыт в Сомали. Выдоровая цвета встречается вблизи рек и на болотах Индокитая и Индонезии. Когда она ныряет, уши и ноздри ее закрывают клапаны. Но перепонки между пальцами у выдоровой цветы развиты не сильно, а хвост... Коротковат и слаб для хорошего пловца. По-видимому, она нападает на засады, тихо подплывая, выставив лишь нос из воды, пришедшим на водопой птицам и мелким зверькам. А в реке охотится больше на раков, чем на рыб. Генет — девять видов. Восемь из них обитают только в Африке. Один — малая пятнистая генета — как я уже упоминал, также в Испании и смежных областях Франции, кроме того, в Палестине. По серому фону у нее темные пятна, как у леопарда. Правда, родятся в одном помете с пятнистыми и черные, как ночь, генетты. Зверек небольшой, около метра длиной, но высотой в плечах в пятеро меньше, Очень грациозный, ловкий, охотится ночью и в сумерках, а днем прячется в дуплах, в расщелинах скал, в густых колючих кустах. Когда генета крадется, ее тело так гибко, так изящно струится по земле, что, говорят, заглядеться можно. Прыжки ее тоже великолепны. С места метра два. Хорошо лазает и плавает. Африканская цевета или виверра — Крупнее генетты и более высоконогая, ростом примерно с барсука. Она темно-бурая, с черными пятнами. На морде, по бокам от носа, там, где растут усы, по белому пятну. Но окраска очень изменчива. Сверху на шее и вдоль по хребту небольшая грива, которую зверь взъерошивает, когда сердится. Выгибает спину на кошачий манер. Ворчит и рычит. Цветы звери ночные. Днем видеть их приходится редко. По деревьям лазают хуже генет.